Глава 16 Маски долой. Часть третья. После звона и скрежета тишина оглушала. Словно вместе с музыкантами остановилась жизнь, и теперь лишь робко поглядывала на происходящее сквозь поднимающийся дым гулко ударил гром, и зал вздрогнул от пронзительного крика «Пожар!». Йонас не мог пошевелиться. Ему казалось, что всё вокруг — дурной сон. Стоит лишь крепче зажмуриться, и это развеется. Он снова проснётся на мягкой траве, в лесной глуши, и будет думать, как вернуть доверие Руты. «Рута!» — стоило подумать о ней, как он пришёл в себя. Ринулся вперёд, но дорогу ему преградил один из стражников. Из дыма и смрада, поднявшегося от потушенных свечей, вышел король. Йонас видел его и прежде на городском празднике, но человек, стоявший перед ним сейчас, совсем не походил на здорового статного мужчину. Его плечи подрагивали, а лицо выглядело бледным, словно стены замка. Он поднял руку, требуя тишины и внимания. Гости, суетливо переговаривавшиеся и спешно покидающие бальный зал, покорно замерли. Король выждал полной тишины. Этот день должен был стать одним из самых светлых в истории королевства. После стольких лет тщетных поисков, когда мы почти потеряли надежду, дочь моего брата, и законная наследница, наконец, была найдена. Сегодня я хотел представить её вам всем, но теперь нам придётся опустить флаги и сменить улыбки на скорбь. Я хотел бы при всех вас попросить прощения у моего погибшего брата. Однажды я не сумел защитить его, а теперь не спас и дочь. Он замолчал и прикрыл глаза словно не мог вымолвить ни слова от подступивших слёз. Йонас сжал кулаки. Обжигающая ненависть переполняла его. Король смел изображать скорбь о той, кого хотел убить своими руками. Дыхание участилось. Ионас готов был броситься вперёд и заставить короля заплатить за каждое сказанное слово. За Руту. Мысль сверкнула, словно вспышка молнии за окном. Под люстрой оказались Рута и её партнер, но ведь никто, кроме Йонаса, не мог точно знать этого. Лишь ему была известна тайна маски. Сердце билось все сильнее, гости вокруг молчаливо соболезновали утрате. Сотни взглядов были обращены на короля. Йона знал, что должен сделать, но язык словно присох к горлу, он не мог произнести ни слова. «Я объявляю этот день днём траура», — продолжил король. «Бал объявляется закрытым. Я лично выслушаю каждого, кто захочет выразить свои соболезнования. Прошу дать мне лишь немного времени, чтобы справиться с утратой». Тишина сменилась тихим шёпотом и шелестом юбок. Ещё немного, и гости разошлись бы. Йонас крепко зажмурился. Он не мог позволить жертве рут и стать напрасной. «Постойте!» — крикнул он, и звук собственного голоса показался чужим и далеким. Король и все присутствующие повернулись в его сторону. Слишком знакомой была ситуация. Он вновь оказался под прицелом. Его слова могли прозвучать нелепо. Тогда въедливый злой смех вновь наполнил бы зал и Йонас снова обратился бы в ничтожество. И если прежде его лишь выпороли, то теперь слова могли стоить ему жизни. Он всё ещё мог сбежать, но никогда не смог бы себя простить. «Всего лишь один вопрос», — твёрдо произнёс он. «Откуда вам известно, что именно принцесса оказалась похороненной под люстрой?» Король сдвинул брови, но быстро вернул скорбное выражение лица. «Только это волнует вас сейчас!» Он пронзительно посмотрел Йонасу в глаза. Тот поёжился и едва не отступил. Под взглядом короля он чувствовал себя глупцом. Каждый из окружающих сомневался в нём и его словах. Он не знал, где найти поддержку. Слова Руты всплыли в памяти неожиданно. Они делали всё это ради оленёнка. Рута верила ему и продолжала верить сейчас. «Только это, Ваше Величество, до бала я имел честь поговорить с вашим портным. Он рассказал мне о традиции наряжаться в животных, а также о том, что в день маскарада каждый имеет право на маленькую тайну. И до снятия масок никому не известно о личности другого, даже королю». Шёпот нарастал, по виску Йонаса скатился пот. Король молчал и, казалось, готов был сдаться. «Что же, если вам так нравится снимать маски, скажите, кто под вашей. Мне хотелось бы знать, кто смеет выставлять мне подобные обвинения. Но прежде чем вы ответите, у меня есть ещё один вопрос». Как я или кто-то другой в этом зале может верить человеку, укравшему костюм моего покойного брата?» Йонас похолодел. Он не ожидал, что костюм, позволивший ему попасть на бал, мог сыграть с ним злую шутку. Теперь он выглядел вором и обманщиком. Король был прав. Никто не был обязан верить ему. К горлу подступил горький ком. Йонас сделал шаг назад, отчаянно стараясь придумать хоть одну причину но слова ускользали стража взять его громко приказал король я хочу лично допросить этого человека Гости вокруг йонаса расступились два стражника подошли ближе и взяли его под локти я верю ему внезапно раздался низкий мужской голос стражники ослабили хватку Взгляды, до этого обращённые на Йонаса теперь, были устремлены к человеку на лестнице. На нём не было маски, и сухшее лицо испечряли морщины и тонкие шрамы. «Моё имя — Раймондас. 10 лет назад я был в этом замке. Пришёл в него ночью, чтобы выполнить свою работу и навсегда покинуть королевство. Мне был дан лишь один приказ не позволить никому из членов королевской семьи выйти из замка живым. Блики свечей угрожающе плясали на стенах. Мне обещали щедрую награду и полную безопасность. Я давно мечтал прекратить убивать и завести семью, стать другим человеком. Но я и не думал, что не смогу растить дочь, зная, что на моих руках кровь такой же маленькой невинной девочки. Я сходил с ума и готов был покончить с собой, когда послы вдруг принесли добрую весть. Принцесса жива. Я прибыл сюда только за тем, чтобы убедиться в этом. Лишь разок взглянуть на принцессу и простить самого себя. Но я опоздал. Если вам нужна хоть одна причина мне верить, то вот. За мои слова меня казнят. Но теперь мне всё равно. Я и сам не могу больше жить. Ведь человеком, отдавшим мне приказ, был король Гантарас». Мёртвая тишина после слов Раймондаса сменилась звоном обнажающихся мечей стражников. «Йонас, расскажи ещё раз! Я так люблю эту часть истории!» Звонкий голос оленёнка подрагивал от нетерпения. «Хорошо», — самодовольно произнёс он. Я обнял Руту левой рукой и крепко прижал к себе, а правый выхватил меч и приставил его к горлу короля. «Ты ничего не путаешь?» — Рута приоткрыла глаза. Одеяло давило приятной тяжестью. В воздухе витал запах полевых трав. Он появился здесь давно и был первым, что Рута почувствовала, когда пришла в сознание. Свежие букеты приносили каждый день, и порой, когда солнце освещало её постель, Рута представляла, что лежит на большой поляне. Ветер нежно касался волос, и отросшая прядь щекотала нос. Рута хотела убрать её, напрягала руку и морщилась от боли. Ей никак не удавалось привыкнуть к тому, что тело, сильное и выносливое, уже не могло служить ей так же, как и прежде. «Возможно, меч я держал в левой руке. У меня плохая память на детали». Йонас широко улыбнулся. «Как ты себя чувствуешь?» Рута задумалась. Ей часто задавали этот вопрос в последнее время. Доктора, прислуга и незнакомые люди, заходившие навестить её и выразить восхищение и благодарность. Она сама не считала себя героиней. Гораздо больше отличился Йонас проявивший смелости и сообразительность. Она же лишь оказалась под... Хрустальный звон заставил вздрогнуть. Сердце замерло. Звук разбивающегося стекла навеки застыл в памяти. Она не раз просыпалась ночью, едва дыша. Потому что в кошмарах её вновь и вновь настигали треск, грохот, звон стекла и пронзительная тишина. Рута! Йонас испуганно приподнялся. «Всё хорошо. Я ещё не совсем проснулась». Она почти не солгала. Впрочем, до этого времени она не понимала значения слова «хорошо». Но теперь Рута точно знала. Хорошо, когда грудь не обжигает огнём при каждом вздохе. Хорошо, когда можешь лежать на боку и не испытывать боли. Хорошо, когда при каждом шаге не кружится голова а к горлу не подступает тошнота. Всё остальное, вроде шрамов, которые теперь испещряли руки или ноющей боли в плече и локте, вполне можно было терпеть. Рута даже назвала бы себя здоровой, но доктор настоял на своём и вынудил её продолжать лежать в постели. Несколько раз ей разрешали выйти на прогулку в сопровождении Йонаса и даже с тростью. Рута не повредила ноги, но после двух месяцев без ходьбы она чувствовала себя не очень уверенно. Ветер ласкал кожу, а трава, подсохшая от жары, покалывала ступни. Рута чувствовала, словно природа приветствовала её после долгой разлуки. Птицы пели так звонко и радостно, и даже тяжёлые грозовые тучи больше не наводили тоскливых мыслей. Рути не терпелась вновь вернуться в лес. От мысли о том, какой слой пыли покрыл каждый угол в доме, у неё едва не горели руки. Она не просто скучала без работы. Тоска и уныние давили на неё многим сильнее, чем в тот день, когда её сердце разбил граф. Рути не позволяли поухаживать даже за собой, и она готова была умолять позволить ей сделать хоть что-то. «А у нас очень хорошие новости!» Оленёнок села ближе. Она улыбалась и покусывала губы от нетерпения. Рута с нежностью оглядела её. Принцесса вытянулась, на лице едва заметно очертились скулы, и оно сразу же стало выглядеть взрослее. Длинные волосы, убранные в косу, украшала небольшая золотая диадема, которую сделали специально для неё. Тонкие золотые ветки искусно переплетались, и на них, словно живые, застыли цветы и стрекозы. Пока что оленёнка не могли короновать официально, несмотря на то, что осуждённый король Гонтарас был казнён, а его семья вместе с верным прислужником Паулисом отправлена в ссылку. Юная принцесса могла занять трон лишь после замужества. Рута одобряла эту традицию. Она боялась, что неожиданное бремя, упавшее на хрупкие плечи оленёнка, может сломить её, и была рада, что она сможет обучаться и ждать. Ведь ей предстояло принять немало важных решений, одним из которых стала бы судьба убийцы её родителей. Раймондаса заключили под стражу до тех пор, пока наследница не будет готова вынести приговор. «Мне очень интересно, не томи». Приподнялась на постели Рута и поправила подушку за спиной. «Доктор сказал мне, что ты совсем уже поправилась и можешь больше не жить здесь. Тебе так понравятся твои новые покои. Мне не терпится тебе их показать. Мы с Йонасом сделали всё, чтобы тебе было уютно. Там есть...» «Тише, Высочество!» — перебила её Йонас. «Это сюрприз!» «Точно, да!» Она поджала губы. «Ты должна как можно скорее всё увидеть сама». Оленёнок поднялась и закружилась. «Скоро придёт служанка, она принесёт тебе платье и поможет одеться. Мы с Йонасом будем ждать тебя внизу. Сначала тебе стоит увидеть кое-что в оранжерее». Принцесса схватила Йонаса за рукав и потянула за собой. «Пойдём скорее», — заговорщицки прищурилась она и посмотрела ему в глаза. «Понял, высочество!» Охотник подмигнул оленёнку и последовал за ней, обернувшись уже в дверном проёме. «Я рад, что ты снова в порядке. Я очень скучал!» Рута кивнула, и на глаза её вдруг навернулись слёзы. Она не помнила за собой такого прежде. Возможно, во всём виноват удар, ведь теперь стоило ей подумать о Йоносе, как слёзы тут же подступали. Он был рядом всё это время. Рута не знала, реальность это или бред, но она помнила, как лежала в темноте и не могла пошевелиться. Словно её погребли заживо, только вот она не чувствовала даже запаха земли или дерева. Вокруг лишь пустота и редкие вспышки звуков и света. Однако и они были такими быстрыми и далекими, что она не успевала разобрать ни слова. Рута словно тонула в болоте. Руки и ноги не шевелились. Как бы она ни старалась, звук собственного голоса не мог прорезать тишину. И она готова была сдаться и принять тьму вокруг, когда вдруг появился Йонас. Она не видела его, но отчетливо слышала и чувствовала. Он крепко держал её ладонь в своей и говорил обо всём на свете. О солнце за окном и неожиданно пышном цветении в этом году, о далёких странах и историях, что рассказывали ему послы, о лесе и о том, как он тоскует без Руты. Глубокий низкий голос стал подобием маяка. Рута ждала его, и словно лодка прибивалась к берегу, чтобы слушать снова. Йонас звал её, и она шла к нему. В его присутствии было так спокойно и тепло. Ей казалось, что и она ступает с ним по коридорам замка, присутствует на суде и выслушивает приговор королю. А после она крепко прижимает к себе оленёнка и говорит, что теперь всё будет хорошо. Однажды голос Йонаса прозвучал особенно близко и отчётливо, Словно граница бесконечной темноты истончилась, и стоило лишь чуть-чуть напрячься, чтобы прорваться к нему. Рута крепко стиснула зубы, собрала всю себя и постаралась податься вперёд. Тело, слившееся со тьмой, отказывалось подчиняться. Она рвалась и стремилась до тех пор, пока тишину не прорезал крик. Её крик! Тогда она впервые за долгое время увидела свет. «Госпожа, я принесла ваши платья. Позволите мне вам помочь?» Голос служанки вырвал Руту из воспоминаний. Она отёрла щёки и слабо улыбнулась. «Спасибо, я справлюсь сама». «Вы уверены?» «Вполне. Ещё недавно мне не доверяли и ложку, но я быстро учусь». Служанка покорно кивнула. «Если вам что-нибудь понадобится, я буду рядом». Она вышла, осторожно придерживая дверь. Руту берегли от громких звуков. Порой забота доходила до абсурда, и всё же она была благодарна. Рута медленно поднялась с постели. Резкие подъёмы грозили головокружением или темнотой в глазах. Но это не казалось большой проблемой, с учётом того, что она поднималась сама и твёрдо стояла на ногах. На стене висело большое зеркало. Оно отражало свет от окна и даже при слабом освещении делало комнату больше и светлее. Рута подошла ближе. Сначала она боялась смотреть на своё отражение. Ей казалось, после всего случившегося она, как и оленёнок, увидит там кого-то другого, не себя. Огромные синяки она видела и лёжа в постели. Она спрашивала у Йонаса, сильно ли пострадало её лицо, но он неизменно твердил, что она прекрасна и скоро убедится в этом сама. Верилась трудом, ведь бровь соднила, а губа, судя по ощущениям, опухла и раздулась. Однако в отражении всё ещё была она, осунувшаяся и побледневшая, с глубокими тёмными кругами под глазами, но всё же она. Рута так и не смогла понять, что именно в её лице Йонас посчитал прекрасным, но почему-то в этот раз его слова звучали так искренне. Сейчас лицо выглядело посвежевшим, и на щеках даже теплился румянец. Однако острые скулы и выделившиеся на похудевшем лице глаза напоминали о болезни. Рута задрала и стянула ночнушку. По коже прошлись мурашки, и она обняла себя руками. Прежде она гордилась своей фигурой. Уже с 13 лет она могла похвастаться округлыми бедрами и пышной грудью. Соседские юноши заглядывались на нее, а она не без удовольствия затягивала корсет, чтобы подчеркнуть тонкую талию. Возможно, теперь спутать её с оленёнком было бы проще. Сквозь впалый живот очерчивались ребра. Кожа местами казалась совсем прозрачной. Без леса рута таяла, словно дриада без своего дерева. Её угощали заморскими сладостями и изысканными блюдами, но она точно знала, что супы из овощей на наваристом бульоне помогут ей скорее. Она медленно зашнуровала корсет платья. Пальцы отвыкли от прежде ежедневного ритуала и теперь не попадали в петли так ловко. Рута намеревалась исправить это. Она вновь собиралась вышивать и плести корзины и не собиралась отступать из-за неудач. Её волосы непривычно отросли. Она всегда подстригала их в новолунии, но пропустила пару последних, и чёрные локоны опустились ниже ягодиц. Рута заплела их в косу и закрепила её на голове. В коридоре разносились ароматы жаркого и солёных грибов. Мимо Руты суетливо проходили слуги, шумно переговаривались и несли корзинки с цветами. «Сегодня будет праздник», — поинтересовалась она, когда спустилась в оранжерею. «Рута, наконец-то!» — оленёнок радостно подбежала и раскрыла руки для объятий. Но в последний момент сдержалась, и лишь робко коснулась тела. «Как ты узнала? Я хотела сделать тебе ещё один сюрприз». «Я не очень-то люблю сюрпризы, да и сложно не узнать, когда об этом говорят все вокруг». Оленёнок фыркнула. «Но кое о чём ты точно не знаешь. Пойдём скорее». И Йонас уже ждёт». Большая оранжерея была залита солнечным светом. Он играл сквозь листья и витражи. Нежный сладковатый привкус летних цветов приятно щекотал нос. Рута с интересом оглядывала деревья вокруг. Некоторые из них она видела впервые. Яркие цветы выдавали в них гостей с юга. «Ну, что ты думаешь?» Голос оленёнка прозвучал впереди, и Рута подняла голову. Перед ней стояла огромная живая статуя. Куст был искусно выстрижен, и Рута отчётливо видела женщину с двумя косами, статного мужчину и маленького оленёнка. «Тебе нравится, да?» «Ёнасу очень понравилось. Правда, он хотел ещё увидеть меч в своих руках, но высочество!» «Оставим это между нами», — Йонас строго посмотрел на неё. «Очень красиво. Никогда не любила статуи из камня и металла, а это мне нравится. Правда, Йонас в жизни явно ниже и уже в плечах». Оленёнок рассмеялась, а Йонас придирчиво осмотрел себя. Теперь в дорогом камзоле и с аккуратной бородой он совсем не был похож на того, кто однажды, ворвался в её лес, а после и в её дом. С новым титулом в нём появилась особая стать, и, быть может, ему суждено было жить в замке. «А теперь пойдём смотреть твою комнату. Да Бала и так осталось совсем немного времени, а ты ещё многого не видела». Оленёнок потянул её за собой. Рута ещё раз взглянула на Йонаса. Он поправился и больше не был похож на бродячего лесного пса. Мягкая поступь, ухоженные волосы и сытый вид выдавали в нём домашнего кота. Оставалось лишь почесать за ухом, чтобы он довольно свернулся на коленях или подставил животик. Рута улыбнулась. Йонас поймал её взгляд и подмигнул. «Буду ждать на балу». Двух самых прекрасных женщин королевства. Им пришлось пройти несколько лестниц. Рута запыхалась, стараясь поспеть за оленёнком. Она ненадолго остановилась и прижалась спиной к холодной стене. «Всё хорошо?» Оленёнок, успевшая отбежать, вернулась и осторожно посмотрела на неё. «Да, я в порядке. Просто остановилась полюбоваться картиной». «Так ты тоже любишь картины?» Я так и знала. Как только художник закончит портрет Йонаса, он сразу же возьмётся за твой. Видела бы ты, как интересно получается. Йонас сидит на коне и держит в руке меч. Я не уверена, что готова это увидеть. А вот свою комнату — с удовольствием. Просторная и светлая комната оказалась больше, чем весь дом Руты. Здесь пахло деревом и лесными травами. На столе стоял небольшой букет, а гирлянда из цветов тянулась от ручек шкафа до широкого окна и полога кровати с балдахином. Рядом с небольшой печкой стояли два кресла, а на полу лежал ковёр. «Ты ничего не перепутала, оленёнок? Мне кажется, всё это должно принадлежать принцессе». «Ты гораздо важнее, чем любая принцесса. Хочешь, можно сделать тебя графиней». Или даже герцогиней. Тогда вы с Йонасом оба будете... Нет, спасибо. Мне хорошо и так. Боюсь, я не смогу так же хорошо приспособиться к новой роли. Мне не повезло с талантом актрисы. Рута печально пожала плечами. Но у меня всё равно есть для тебя кое-что. Глаза оленёнка блестели от радости. Мне уже пора бежать, но ты найдёшь это в шкафу. Не забудь надеть на бал. Она крикнула последнюю фразу на бегу и скрылась за тяжёлой дверью. Рута ещё раз огляделась. Она едва ли могла представить такое место в самых нескромных фантазиях. Но теперь всё вокруг принадлежало ей. Она коснулась деревянной поверхности стола и провела пальцами по гладкому шёлку покрывала, а после прислушалась к себе. На самом деле... Рута приняла решение уже давно. Она лишь хотела убедиться, что не ошиблась, и сердце подсказывало ей верный путь. В шкафу висело платье. Рута вынула его и восхищенно оглядела. Чёрный бархат был расшит золотыми нитками, а на лифе и подоле мастерица вышила изящные листья и крупные ягоды. Рута приложила его к себе и невольно залюбовалась на отражении. Темный цвет подчеркивал белизну кожи, на которой особенно ярко выделялись губы. К вороту платья был приколот гребень. Рута давно рассказала олененку, что не любит золотые и серебряные украшения. Они всегда казались ей чем-то чужим, принадлежащим другому миру, частью которого она не хотела быть. Но сейчас она держала в руках совершенно особенный гребень. Тонкие металлические прутики украшали небольшие алые камни, словно гроздь зрелой рябины, упавшие в лесу. Рута распустила волосы и убрала пряди назад, закрепив гребнем. Оленёнок не прогадала с подарком. Сердце сжималось от нежности и трепета, и Рута вновь едва не расплакалась, когда достала длинные перчатки. Оленёнок сумела предусмотреть каждую мелочь. Рута не стеснялась шрамов, но не хотела привлекать внимание. Из бального зала доносились лёгкий гомон голосов и нежная музыка. Теперь, когда принцесса вернулась, всё словно окрасилось в рассветные тона. Вокруг царила восторженная радость, и Рута не чувствовала себя неуютно. Словно этот зал никогда не представлял для неё смертельной опасности. Она хотела войти незаметно и раствориться среди беседующих, но музыка замерла. Рута остановилась в дверях. Сотни взглядов были направлены на неё, и она впервые в жизни почувствовала себя неловко. Рута постаралась улыбнуться, но губы не слушались, и она лишь слегка кивнула. Гости поклонились ей в ответ, И зал наполнился аплодисментами. Рута готова была провалиться сквозь землю, когда рядом вдруг оказался Йонас и подхватил её под руку. «Никогда прежде не видел тебя смущенный. К такому не так просто привыкнуть, правда?» Он лукаво улыбнулся. «Но ты справился, как я посмотрю». «Просто я люблю внимание». «Быть может, мне и правда стоило стать актёром». «Правда теперь не позволяет титул», — почти разочарованно вздохнул Йонас. «Ах, простите, забыла, с кем имею дело, герцог. Но вы очень великодушны, раз не брезгуете беседовать с простой лесничей». «Я бы обиделся. Но ты слишком красивая. Почему ты прежде не носила платье? Впрочем, теперь можно будет наверстать упущенное». Рута хотела ответить ему. Но в этот миг все обернулись к большой лестнице, ведущей в зал. Музыка зазвучала громче и торжественней. В блеске свечей появилась олененок. Сердце забилось чаще, и Рута крепко сжала руку Йонаса. Элине шла медленно и величаво. Длинное бежевое платье со шлейфом, водопадом струилось за ней по ступеням. Она держала подбородок приподнятым и все движения казались плавными и выверенными. Она выглядела настоящей королевой. На глазах выступили слезы, и Рута незаметно смахнула их. Оленёнок, ее девочка, так быстро и незаметно стала совсем взрослой. Гости приветствовали свою принцессу, а она сдержанно улыбалась им. Теперь трудно было представить, что когда-то она готова была едва ли не голышом носиться по лесу и творить шалости на каждом углу. Она стала совсем взрослой, с лёгкой горечью произнесла Рута. «Не совсем», — Йонас улыбнулся, — «но она неплохо притворяется». Оленёнок поприветствовала гостей и поспешила подойти ближе. «Эти туфли такие тесные! Не понимаю, как можно танцевать в них весь вечер!» Она наигранно устала, выдохнула. «Но я кое-что придумала!» Элене хитро прищурилась и приподняла подол платья, под которым сверкнули носы сапог. «В них можно и не такое вытворять!» «А я говорил!» — Йонас подмигнул. Рута ласково заправила непослушный локон из прически олененка. «Ты такое солнце!» «Нет, я оленёнок, не хочу другое прозвище. А ещё я обещала танец принцу Антари и мне пора бежать». Она кокетливо поклонилась и, улыбаясь гостям, прошла вперёд. Рута смотрела ей вслед. Тёплое, уютное чувство растекалось у неё внутри. Всё выглядело таким правильным. «А ты не потанцуешь со мной?» Йонас протянул руку. «Как же я могу отказать герцогу?» Йонас фыркнул и обхватил её талию. Его рука крепко сжимала её ладонь. Он вёл мягко, но уверенно. Музыка обволакивала и увлекала за собой. Рута не чувствовала страха или неудобства. Внутреннее ощущение подсказывало, что Йонас не будет слишком резким и случайно не наступит на ногу. Он знал её, как никто другой. Каждый мелкий шрам и синяк, каждую отчаянную мысль и страх никогда больше не стать прежней. Йонас знал и принимал. Рута прижалась к его груди. Пока звучала музыка, у них ещё было время. Она знала его не хуже и точно видела, как светятся его глаза, когда его приветствуют люди вокруг. Он чувствовал себя уверенно и выглядел таким счастливым, словно, наконец, нашёл то, что давно искал, своё место. «Знала бы ты, как я ревновал, когда тот петух украл у меня танец на балу. Готов был вызвать на петушиный бой», — признался Йонас, когда танец закончился. «Надеюсь, ты не разочарован. Я совершенно не умею танцевать. Я научу тебя. Теперь у нас будет много времени». «Оленёнок — та ещё любительница праздников. За ней только и следи, чтобы всю казну не растратила». Он шутливо пригрозил пальцем. «Йонас, раз ты заговорил об этом...» Она опустила голову и глубоко вздохнула. «Нам нужно поговорить». «О чём?» Улыбка на лице Йонаса сменилась настороженностью. «Давай выйдем на балкон. Здесь душно». Руте казалось, что признание дастся легко, но сейчас, когда Йонас стоял так близко, сжимал ее ладони, смотрел в глаза, она вновь теряла уверенность. Сердце еще днем, бившееся так ровно, затеяло свою игру. Прохладный вечерний ветер играл в волосах и касался щек. Рута глубоко вздохнула и оперлась на перила. Из замка открывался вид на город. В домах зажигали свечи, где-то вдалеке играла музыка. Так о чём ты хотела мне сказать? Йонс первый не выдержал напряжённой тишины. Ночь будет чудесной, тихой и звёздной. В лесу в такие ночи поют соловьи. А если выйти из дома и пройтись до озера, то можно услышать кваканье лягушек. И озеро, словно большое зеркало, отражает небо. А если задуматься, то кажется, что границ и нет вовсе. Везде звёзды, и ты одна из них. И тишина такая, что можно услышать себя. То, в чём боишься признаться. Мне тоже нравится озеро ночью и купаться голышом весело. Почему ты об этом вспомнила? Ионос Арута положила ладонь на его «Я скучаю по лесу и небу, по таким ночам и первым лучам солнца с утра. Жизнь в замке всегда была твоей мечтой, а мне здесь тесно, понимаешь?» и Йонас нахмурился и поджал губы. Над бровью залегла складка. «Ты не останешься, верно?» Он пронзительно посмотрел ей в глаза. Но в этом взгляде не было упрёка или осуждения. Только глубокая печаль. Нет, мой дом там, в лесу, и я хочу вернуться. А знаешь, я тебя понимаю. Я тоже долго искал свой дом и никогда бы не отказался от мечты. Мы с Оленёнком будем рады видеть тебя в гостях и сами обязательно навестим. И не надейся, что сможешь отсидеться в тишине. Рути хотелось верить, что Йонас прав, И так будет лучше для всех. Но хоть он и старался говорить, шутя, голос звучал слишком тоскливо. Я буду ждать. Каждую вторую среду месяца я пеку пироги. Тишина оглушала. Звёзды вдруг показались далёкими и холодными. Наверное, нам стоит вернуться. Я собираюсь уйти на рассвете и лучше лечь спать раньше. Да, ты права. «Тебе стоит отдыхать больше. А я, наверное, потанцую ещё немного. Да и оленёнку я обещал быть рядом». «Тогда нам пора...» Слово вертелось на языке, но произнести его оказалось не так просто. Рута вздохнула. «Прощаться». Йонас замер, словно облитый холодной водой. А после подошёл и крепко прижал Руту к себе. От него пахло терпким кедром и сосной. Рута подвинулась ближе и почувствовала, как он касается губами макушки. «До свидания, Рута. Я был рад провести с тобой время. Спасибо, Йонас. Береги себя и оленёнка». Сердце сжималось внутри, словно его разрывали на части. И хотя Руте казалось, что всё оно принадлежало её дому, лесу и работе, Теперь она точно знала, что одна его часть навсегда останется в замке. С первыми рассветными лучами она вышла за ворота. Город медленно просыпался, слышались мычание и громкие голоса доярок. Рыбаки несли сети с ночной рыбалки, продавцы открывали свои лавки. Лес приветливо шелестел и встречал хозяйку сверкающей росой, и пением птиц, Рута возвращалась домой.